Разобьюсь! А почему люди говорят на разных языках? Знаешь, многие ученые считают, что в глубокой древности был один язык Да, на котором говорили все люди Этот язык был э, довольно простым И слов в нем э, было совсем-совсем немного Потом э, люди, э, говорившие на этом языке, расселились по всему миру Они жили уже отдельными группами или, э, по-другому, племенами У каждого племени была своя территория Куда ни в коем случае не должны были приходить люди из других племен Со временем язык у каждой такой группы людей менялся Ну, становился все более сложным Появлялись новые понятия, да, придумывались новые слова Люди из разных племен уже, как сказать, ну, плохо понимали друг друга Особенно, если они жили далеко друг от друга Но до сих пор во многих языках сохранились какие-то общие древние слова или части слов Надо сказать, что и в наше время языки продолжают меняться Как это? Ведь мы с тобой говорим по-русски И наша бабушка тоже Мы же говорим на одном языке Да, это так Но вот э, речь наших предков, которые жили в России 500 лет назад, а э, нам было бы э, трудно сегодня понять Чем больше изменений происходит в жизни народа, тем сильнее меняется его язык При этом э, одни языки меняются быстрее, а другие медленнее Например, смотри, французский и итальянский языки произошли от латинского языка Но итальянский очень похож на латинский, а французский э, сильно изменился А вот э, в литовском языке, насколько я помню, до сих пор сохранилось много слов из древнего санскрита, на котором говорили еще три с половиной тысячи лет назад.